Глава двадцатая. Ави. Просто не понимаю, как же я раньше не вспомнила о том люке. Теперь стало совершенно очевидно, что нам действительно необходимо исследовать помещение под крышкой люка, поискать, нет ли там новых ключей подсказок от шепчущих. «Правда, есть одна проблема», — сказала Ариадна. «Если я правильно помню, люк был заперт, так?» Я рассмеялась. «Что смешного?» «Ариадна, милая». «Разве такие пустяки нас когда-нибудь останавливали?» «Один-ноль в свою пользу», — ухмыльнулась моя подруга. «Хотя, с другой стороны, придется все-таки поломать голову, где взять ключ. Раньше при мисс Фокс все было проще. У нее можно было любой ключ стащить. А с чего сейчас начать, я даже и не знаю». «Дубликаты всех ключей могут быть у школьного сторожа», — сказала Ариадна. «Или у мистера Бартоломью». Я нахмурилась. Лезть за ключами в кабинет директора мне хотелось еще меньше, чем в туалет, где переодевалась мисс Фокс. «Ерунда», — сказала Скарлетт. «Крышку люка можно сломать?» «Ты что, рехнулась?» — уставилась я на нее. «Может быть. Во всяком случае, мне полгода твердили об этом в психушке. Ну ладно, шутки в сторону. Если крышка люка деревянная, ее довольно легко можно разбить и пролезть внутрь». У меня едва не сорвалось с языка ехидное замечание о разбитых роялях, но я вовремя прикусила язык. Можно представить, какой была бы реакция Скарлетт на такую шутку. «Возьмешь это на себя?» — вместо этого спросила я. Лицо сестры побледнело, она еще плотнее закуталась в свое одеяло и испуганно ответила. «Нет, я не смогу. Я вообще не пойду с вами на крышу, хорошо?» «Конечно, не пойдет, после того, что с ней там произошло». Мысленно упрекнула я себе. «Думать нужно, прежде чем сказать». «Прости», — негромко сказала я. «Я беру это на себя», — воскликнула Ариадна. «Прекрасный план, хуже некуда». Я схватилась руками за голову. Да, план был действительно ужасный. Но, с другой стороны, другого у нас все равно не было. А время уже перевалило за полдень. Сейчас все ученицы сидят по своим более или менее теплым комнатам, а учителя заняты тем, что обсуждают инцидент между Пенни и Вайлет. Так что ужасный план или нет, а действовать по нему можно было только сейчас. Другой такой возможности могло еще долго не представиться. Идти с нами на крышу Скарлетт отказалась на отрез, А мы с рядной не настаивали, понимали, что туда ее больше ничем не заманишь. Сестру начинало трясти при одной мысли об этом месте. Короче говоря, мы с Риадной оделись как можно теплее, я даже взяла у Скарлетт ее шерстяную шапочку, и поднялись по петляющим школьным лестницам на верхний этаж к ведущему на крышу люку. По счастью, последними его открывали мы, и с тех пор никто не удосужился прийти и проверить его. Одним словом, люк был не заперт. Мы подняли крышку, и выбрались в ослепительно белый мир. Снег шел сильнее, чем утром, кружил, ложился на лицо, и я повыше подняла воротник пальто. «Осторожнее, Ариадна!» — предупредила я. «Здесь длинный спуск по крыше, не подскользнись!» Она решительно кивнула в ответ. Медленно, но уверенно, мы продвигались по крыше, перебираясь через гребни и скатываясь вниз с противоположной стороны. Миновали ряд дымовых труб, и, наконец... Добрались до другого люка. Крышка люка была сделана из старых досок, потемневших, слегка подгнивших и источенных жучками-древоточцами. «Крышка довольно дряхлая», — сказала я, повысив голос, чтобы перекрыть свист ветра. «Может быть, нам действительно удастся ее сломать?» «Да, только чем бы ее ударить, вот вопрос». Я огляделась вокруг. Ближайшим подходящим предметом был валяющийся неподалеку кирпич. «Откуда он вылетел, не знаю, не спрашивайте». Я подняла его, подула на пальцы, пытаясь немного их согреть, и обрушила его на крышку люка. «Ничего не произошло». «Гадство!» — сказала я. «Гадство!» — согласилась Риадна. «Ну-ка, дай попробовать». И прежде чем я успела сказать хоть слово, она забралась на крышку люка и принялась бешено скакать по ней. В следующее мгновение она рухнула вниз. «Ариадна!» — крикнула я в пробитую в крышке люка дыру. «Ты в порядке?» Тишина. Я напряглась, но испугаться как следует не успела, потому что из темноты донеслось. Э, -э да...» И через небольшую паузу. «По-моему, я свалилась на кровать». «На кровать?» Опустившись на четвереньки, я уставилась в дыру и вскоре разглядела Ариадну. Она лежала на матрасе среди деревянных щепок, которые еще совсем недавно были кроватью, и весело махала мне рукой. «Здесь невысоко!» — крикнула она. «И матрас довольно хороший, упругий. Прыгай!» Я увидела, как Ариадна встает с матраса и отходит в сторону, освобождая мне площадку для приземления. Я сглотнула, отодрала несколько торчащих по бокам дыры щепок, присела, глубоко вдохнула и, закрыв глаза, прыгнула вниз. Матрас, конечно, смягчил мое падение, но тряхнуло меня сильно, даже дыхание перехватило, и зубы щелкнули. Ух ты! Это было все, что я смогла сказать. Вскоре глаза привыкли к полумраку, и я смогла осмотреться. Помещение, в котором мы с Ариадной оказались, было не намного больше нашей со Скарлетт комнаты, и все почему-то завалено сломанной мебелью, кровати с перекошенными остовами, треснувшее зеркало в облупившейся раме, стул без одной ножки, громадный шкаф с повисшей на одной петле дверью. И все это богатство было покрыто толстым слоем пыли и паутиной. Заметив прислоненную к покосившемуся комоду лестницу и указав на нее рукой, я сказала Ариадне, «Смотри, вот каким образом мисс Фокс сюда влезала и вылезала отсюда». Ариадна кивнула и задумчиво проговорила, «А знаешь...» То, что здесь полно ломаной мебели, еще не значит, что это не может быть одной из потайных комнат шепчущих. Если у них был ключ, она махнула рукой в сторону запертой двери в дальней стене комнаты, или они знали, как пробраться сюда через верхний люк, это было бы отличным местом для их встреч. И почти полная гарантия, что никто из учителей их не обнаружит. Она была права. «Что ж, давай попробуем поискать здесь». Сказала я, поднимаясь на ноги и пытаясь стереть пыль со своего платья. Ариадна начала копаться в обломках дерева, внимательно разглядывая все подряд. Я же решила для начала включить логику. Итак, если шепчущие спрятали здесь что-нибудь секретное, то где они это спрятали? Правильно, внутри чего-то. Это значительно упрощало поиски, потому что во всей комнате имелось... Всего лишь несколько вещей, внутри которых можно было что-нибудь спрятать. А точнее, всего две вещи — комод и шкаф. Я приступила к ящикам комода. Все они оказались пустыми, за исключением одного. В нем лежал старый носок, который я с отвращением отшвырнула прочь. Значит, шкаф. Я не без труда распахнула закрытую, уцелевшую на петлях дверцу и заглянула внутрь. Там ничего не было. «Гадство!» — сказала я вслух. А Ариадна подошла ко мне, посмотрела. «Погоди, а это что такое?» — сказала она. Я посмотрела туда, куда она указывала пальцем. Сквозь грязь и пыль проступала тонкая линия, идущая по дну шкафа вдоль всех его стенок. О боже! Я сразу догадалась, что это может быть. К такому трюку очень любила прибегать Скарлетт. Я наклонилась, втиснула ногти в узкую трещину и с треском отодрала фанерный лист. «Двойное дно!» — восторженно ахнула Ариадна. «Двойное дно устраивают неспроста. Как правило, в нем должно что-то храниться». Так оказалось и на сей раз. Маленькая книжка. Вот что было спрятано в шкафу. Моя подруга наклонилась и взяла ее. Книжка была в очень хорошем состоянии, а почему бы и нет? если она все эти годы была надежно защищена фанерой. Что это за книжица такая, я узнала сразу же. Красная обложка, на которой золотом вытеснены грач и дуб. Книжка старосты. Книжка старосты, и все? Как бы не так. Кроме птицы и дерева, на обложке кто-то красиво добавил чернилами. Шепчущие. «Значит, минимум одна из них была старостой», — возбужденно забормотала Ариадна. «Ах, да чего интересно!» «Ну, наверняка мы этого еще не знаем. Давай посмотрим, что там написано в этой книжке. Открывай!» Дрожа от возбуждения, Ариадна осторожно открыла обложку, взглянула на первую страницу и... И у нее вытянулось лицо.